Глава четырнадцатая. Перерождение, а не смерть. По крайней мере, мне так показалось, когда я проснулась. Тело не болело, наоборот, ощущалось легко и просто. А еще иначе. Казалось, оно стало сильнее, выносливее и тяжелее. Взгляд четче, будто кто-то выкрутил на максимум мою зоркость. Я приподнялась на кровати и тут же почувствовала нежное прикосновение к руке. «Прости, я не должен был подвергать тебя этому сейчас», — улыбнулся демон. «Просто я думал, что это произойдет чуть позже». «Что произойдет?» — недоуменно спросила тихим голосом, но ответить именно не успел. Двери открылись, и порог пересек Айлен Ансер. В белом халате, как настоящий целитель. «Доброе утро, принцесса, с пробуждением. Ты проспала всю ночь, как себя чувствуешь. Позволишь осмотреть тебя?» Я кивнула. Аллердин Диндара подошел ближе и провел несколько магических манипуляций. Убедившись, что со мной все в порядке, подвел итог. «Твой организм сильнее, чем я мог подумать. Ты быстро адаптировалась». Они словно на другом языке разговаривали. Ничего не понимая, я нахмурилась. «Адаптировалась к чему?» Ансар не ответил, перевел взор на имена. «Я тоже взглянула на жениха и только сейчас заметила, что его глаза изменились». Привычной серебристой радужке появились темно-коричневые крапинки вокруг зрачка. Смотрелось завораживающе красиво. Это навело меня на одну очевидную мысль, но я боялся ей поверить. Неужели источник поженил нас, и мы уже там обменялись взглядами? Ты мой муж, прошептала, и имен с улыбкой кивнул. А ты почти демоница. Отозвался он и погладил меня по щеке. Ты чувствуешь изменения в своем теле? Продолжительность твоей жизни выросла. Скорость и зоркость улучшились. Но главное — твое тело». Имен опустил руку мне на живот. «Теперь сможет зачать и выносить здорового и сильного демоненка». И это звучало фантастически. И ужасно смущало, особенно в присутствии Ансера. Аллердин Диндара выглядел все таким же ошеломленным, будто не верил в происходящее. Мне и самой было очень сложно принять это. «Как такое могло произойти?» Неужели виновата магия источника? Я не могу найти иных оправданий всему случившемуся. Когда ты так говоришь, я смущаюсь. Смущаешься? Фыркнул Ансер, неожиданно вмешавшись в наш диалог, словно и так слишком долго стоял в стороне. Да я едва сдерживаюсь, чтобы не заорать. Какого проклятого демона здесь происходит? Я впервые видела, чтобы Аллердин Диндара так ярко проявлял эмоции. Наконец он успокоился и отвел взгляд. «Все кажется безумием. Я думал, это невозможно». Он об источнике или о чем-то другом? Было обидно это слышать. Неужели его так раздражает, что ас-Аллердин Рогная связал свою жизнь с человечкой? Но это исключительно его выбор. И Аллердин один дара совершенно не должен волновать. Хотела высказать все, что думаю о его вмешательстве, но сдержалась, подсознательно чувствуя, что эмоции Ансера связаны с чем-то другим. Тем более сейчас у меня есть кое-что поважнее собственных любовных передряг. Во-первых, суд над братом. И я молю богов, чтобы я его не пропустила. Во-вторых, Сиф. В последний раз я ее видела в лазарете. А передо мной тот, кто может хотя бы попытаться ее спасти. «Айлен, Ансер, у меня к вам просьба. При других обстоятельствах я бы не решилась вас беспокоить, но я в отчаянии. Моя подруга страдает от тяжелого недуга». Я, самый опасный из всех известных, повлиял на ее разум, и она не приходит в себя. Я знаю, вы сильнейшие исцелители, и я смею просить у вас помощи, мне больше не на кого надеяться». Ансар покосился на имена, словно уговаривая себя, что теперь обязан мне помогать, ведь я жена Ассалердина Рогная. Мне самой пока с трудом верилось. Неужели я проживу с демоном не краткий миг, а полноценную жизнь? Мы с ним обменялись взглядами, и сердце затрепетало от нежности». Емин сереброкрылый захотел провести со мной всю свою жизнь. Он любит меня, любит по-настоящему, так же сильно, как и я его. Осознание накрыло с запозданием, но затопило такой радостью и счастьем, что я с трудом смогла сделать следующий вздох. Неужели все это правда? «Как зовут твою подругу?» — вернул меня к реальности голос Алердина Диндара. Севила, ответила я и добавила, Севила «Сивилла Ментлок». «Мэнтлок?» — приспросил Ансер, прищурившись. Ее фамилия показалась ему знакомой точно так же, как когда-то Айлене Кифаи, и это заметила. «Что ж, принцесса, точнее, ас-алердинная, я постараюсь сделать все, что в моих силах». Ансер вышел, и мы с Емином остались наедине. Мне до сих пор не верилось, что я действительно поменяла статус и стала женой наследника Рогная. Казалось, что я сплю, и меня мучит лихорадка». «Это все за правду? Я не сплю?» Демон потянулся ко мне, чтобы запечатлеть на губах нежный поцелуй, будто доказывая, что все реально. Нельзя во сне чувствовать так ярко и всеобъемлюще. «Но если это не сон, значит, у меня есть еще дела?» Я сама прервала его, дотронувшись пальцами до губ Емина. «Сколько времени я проспала?» Уточнила, испугавшись, что Айлен Ансер пытался меня успокоить. «Нужно было убедиться, что у меня еще есть время до заседания суда». «Всего лишь ночь. Скоро двенадцать пополудни». Облегченно выдохнув, я обняла Емина и выбралась из кровати. Растерянно огляделась в поисках одежды. Комната была моей, и я прошла к шкафу. «Я позову твою горничную и подожду в гостиной». «Спасибо». Поблагодарила и сама поцеловала именно в щеку, наслаждаясь тем, что теперь могу дотрагиваться до демона без стеснения». «Имея на это полное право, зная, что он сам желал бы моих прикосновений». «Хотя подожди...» выдвинула ящик комоды и достала оттуда платок Емина с его вензелем. Ас-Аллердин удивленно приподнял брови. «Возвращаю». «Ты безумная, если сохранил эту вещь». «Наверное, уже тогда я чуточку влюбилась в тебя», признал смущенно. «И пока тебя не было, этот платок напоминал о тебе и твоей заботе». Имин поцеловал меня в губы и вышел а я несколько секунд стояла, прижимая к себе клочок ткани, и улыбалась. Чувства — это нечто удивительное. Они заставляют нас видеть счастье в самых незначительных мелочах. АДС вошла спустя три минуты. Поглядывая на меня, она загадочно улыбалась. Я не хотела даже представить, какие шаловливые мысли возникли в голове моей горничной, учитывая нашу близкую связь с Емином, поэтому стоически молчала, пока девушка помогала мне одеваться, в простое темно синее платье с длинными рукавами. Нужно было еще найти заклинание брата и... Додумать не успела. Дворец тряхнуло, я с трудом удержалась на ногах, схватившись за трюмо и посмотрела на балкон, откуда доносился грохот. В комнату стремительно влетел Емин и нашел меня взглядом. Убедившись, что со мной все в порядке, выбежал на балкон. Я поспешила за ним. Схватившись за перила, я с ужасом взирала на свой город, который... Разрушался на глазах. Центральная площадь ушла под землю. Многие здания рядом с ней рухнули и продолжали по кирпичикам опадать вниз. Мне не нужно было приближаться к ним, чтобы понять, в чем дело. Я слышала шум водопада. Источник поднялся из-под земли, но защита на нем еще стояла, переливаясь серебром на солнце. Мантикоры словно корши налетали вокруг, не зная, как подступиться к воде, но намереваясь сломать эту защиту. Артефакта надолго не хватит. Тихо произнес Емин и кивнул вдаль. Там еще слабо различимая плыла к городу темно-коричневая туча. И нет, несла она не дождь, она несла кровь, которая прольется при приближении мантикор к Брошвелю. Такого количества иномерных тварей я никогда не видела. Рядом с нами на перилах материализовался Монтрие. Мордочка лисенка была мрачной и сосредоточенной. Нужно принять бой. Уверенно заявил он и посмотрел на меня. «Грета, тебе?» «Я поставлю защиту». Согласно кивнула и, посмотрев на имена, пояснила. «Защита откликается на истинного наследника. Сейчас им является сын Фредерика Ульрик. Вместе мы сможем активировать купол. Так мы отрежем часть мантикор, а при заражении источника не выпустим черноту из Брошвеля». «Я с тобой». «Нет». Покачала головой и кивнула в сторону. «Ты нужен там». Емин сглотнул. Он понимал целесообразность такого решения, поэтому, притянув меня к себе, впился в губы жгучим, совсем не нежным поцелуем, в котором вымещал весь свой страх за меня. Отстранившись, прошептал: «Береги себя, Ас Аллердина». Монтри исчез. Наследник расправив крылья взмыл вверх. Глядя, как он удаляется, я тревожилась все больше. Но сейчас было не время и не место поддаваться страхам. Поэтому я рванула к выходу. Роза с сыном на руках уже бежала в мою сторону, прижимая к себе дитя так, словно она видит его и держит последний раз. От того, что мантикора посмели подвергать такому страху сердце матери, меня переполнила злость. Мы встретились на пересечении коридоров. Я потрепала по голове ничего не понимающего Ульрика и с тоской посмотрела на испуганную Розу. «Грета, что происходит? Боги! Это последний день Абикарда? Нет, Роза, даже не смей так думать. Это только начало, прекрасное начало, Бикарда. Я дотронулась до щеки племянника, но мне нужна ваша помощь. Ульрик, прямой наследник Фредерика, защита Брошвеля признает его и активируется. Ты спустишься со мной в подземелье. Ты уверена, что это необходимо? Грета, я растеряна, я боюсь за Фредерика и не знаю, как правильно поступить. Нет правильного пути. Есть только то, что ты можешь или не можешь сделать. Сейчас ты можешь помочь мне воздвигнуть защиту вокруг Брошвиля. Это не пустит Монтикор и даст нам шанс отбиться. Ты мне веришь?» Роза растерянно кивнула. На лестнице нас встретил Петтер Орвец. Он перехватил Ульрика и вместе с нами устремился вниз. Через кабинет Фредерика я должна была попасть в сокровищницу. Если я правильно поняла брата, то он предоставил мне доступ повсюду, Раз кровь сработала на вход в подземелье. Стойте на страже, приказал Орвицу. Роза, идем со мной. Графиня без пяти минут королевы кивнула, забирая сына. Мы вошли в кабинет Фредерика и остановились перед большой картиной, за которой располагался вход в сокровищницу. Кровь и тайные письмена, которым научил нас отец, открыли мне доступ. По винтовой лестнице осторожно, опробуя каждую ступеньку, втроем спустились вниз. Сокровищница имела удручающий вид. Здесь не осталось и следа, было увеличие. После десяти лет междоусобиц уцелела лишь жалкая горстка сундуков с драгоценностями и монетами. Фредерику придется восстанавливать абикарт в сжатые сроки и на небольшие средства. Фредерик. Даже сейчас я думала о нем как о живом и здравствующем правителе. Я отказывалась верить, что суд Инквизиции может закончиться для него печально. В центре сокровищницы стояла ничем не примечательная каменная стелла, испещренная древними письменами. Я достала шпильку и попросила Розу крепче держать Ульрика. Малыш почувствовал недоброе и начал хныкать, вырываясь. На мгновение я дрогнула, и мы с Розой переглянулись. Графиня уверенно кивнула. Это нужно для папочки Рик, улыбнулась женщина, сократив имя ребенка, так же, как я сокращала имя брата. Ну уже, малыш, будет немного больно, но вскоре все пройдет. Пальчики малыша были такими маленькими, теплыми. Я занервничала, что ничего не сработает, но все таки сделала небольшой прокол на указательном пальце племянника и приложила его к стелле. Ольрик заплакал, но кровь попала на камень, и символы вспыхнули. Мы буквально ощутили дуновение мощной магии. Сомнений не осталось. все удалось. Я обернулась к Розе, прижимающей к себе зареванного малыша. Мне хотелось их защитить, но там, наверху, слишком опасно, особенно рядом со мной, ведь я планировала пойти в самую гущу событий вместе с Емином. Взглянула на лестницу, потом на Розу, ожидающую от меня решения. «Оставайтесь здесь. Сокровищница — самое безопасное место во дворце. Слева есть комната, раньше там хранились запасы воды и провизии. Проверьте. Я вернусь за вами, как только все закончится». «Куда ты?» «У меня остались поручения от Фредерика. Отозвалась я и поднялась вверх по лестнице. Запечатав за собой дверь, принялась искать тайник. «Где же Рик мог его сделать?» «На самом деле, где угодно. А может, их с отцом привычки не изменились?» Я взглянула на ковер. Тот самый, который я когда-то тщательно изучала, стоя в этом кабинете. С вензельками. Отодвинув его, простучала каждую деревяшку и по звуку поняла, где находится тайник. Скрыв его, обнаружила на дне сундучок. Пароль был такой же, как и в загородном поместье. Я его запомнила наизусть и сейчас воздала хвалу своей памяти. Боялась даже подумать, что было бы, если бы не запомнила. Заклинание лежало сверху. Убедившись, что это именно оно, я сунула свиток в декольте и поднялась на ноги как раз в тот момент, когда дверь с грохотом открылась. Резко обернувшись, я увидела генерала Вислока. И уже готова была облегченно выдохнуть, когда вдруг заметила лежавшего на полу Петра Орвица, истекающего кровью. Понадобилось всего пару секунд, чтобы понять, кто здесь предатель. А когда в дверь вошел верховный священнослужитель собственной персоной, все вопросы отпали сами собой. Ваше высочество, ох, простите! Испещенное морщинами лицо исказило подобие улыбки. Ас алердине! вы это нам и нужны». С какой скоростью разлетаются новости? Даже я о своем статусе узнала каких-то полчаса назад. Или все догадались еще на балу? Наши глаза, их ведь тогда видели. Это я в пылу эмоций не присмотрелась, не заметила. Окружающие могли быть более внимательными, особенно Эспин. Взгляд священнослужителя упал на тайник, но он его не слишком заинтересовал. «И зачем я вам понадобилась?» — полюбопытствовала, отступив к столу и вцепившись пальцами в столешницу позади себя. «О, много зачем, видите ли, с вами связаны важные вещи. Например, снять купол с брошвеля можно только с вашей помощью. Наши друзья не могут попасть к нам, а меня это очень удручает». «А еще это досадная защита источника. Мы знаем, что ее поставил Емин Крылой. Маги артефакта тянется к нему, а вы с некоторых пор можете на него влиять. Как ни посмотри, вы важное колесико в этом механизме». «Вот только купол сброшивали, я снять не смогу, ведь не я его ставила» но пусть лучше думает на меня, чем заинтересуется племянником. «Разве?» — я пожала плечами. «Нас связывает лишь древний договор, заключенный нашими родителями. Нам пришлось пожениться, чтобы спасти его отца. Вы думаете, он не будет вам благодарен, если вы избавите его от навязной жены?» Эспин смотрел на меня насмешливо, мол, «Кого ты пытаешься обмануть, девочка?» На книжном шкафу за его спиной, а я уловила движение. Глеб едва проявился и оглядел комнату. Я тут же отвела глаза, чтобы Эспин не заметил моего помощника, но тщетно. Священнослужитель проследил за моим взглядом. К счастью, там уже никого не было, а вот к моей беде Эспин оказался умнее, чем я предполагала. «О, этот демонов прихвостень! Крыса, от которой давно пора избавиться!» Эспин начал колдовать. Я дернулась вперед, пытаясь остановить его, но Амак оттолкнул меня. Я больно ударилась о стол и с ненавистью взглянула на предателя. Генерал Вислок стоял рядом и не пытался мне помочь. «Мой брат доверял вам». «Я всегда служил лишь его преосвященству», склонил голову мужчина. «Я познакомил их с его величеством и продолжал поддерживать связь между ними». Теперь понятно, как он выжил. А тот эпизод у храма наверняка был спектаклем, Или просто храмовник не знал, с кем разговаривает?» «Когда я увидела вас у храма, что вы там делали?» «Проверял работу храмовников», — хмыкнул мужчина. «Нам нужны деньги, поэтому слишком сердобольных священников в столице мы не держим. Ссылаем их в деревню». Я ухмыльнулась. «Все оказалось еще более прозаично, чем я ожидала». «Для чего же вам деньги?» «Для управления». «Как ты думаешь, твой брат вновь зашел на престол? Чтобы достичь своих целей, нужно идти по головам, подкупать и расточительствовать. А для этого нужны средства. Если это Эспин придумал идеальный способ заработка. В самые тяжелые времена, единственное, на что люди не будут жалеть деньги, — это чудо». «Они верили в чудо, а вы предали их мечты». Вислок не ответил, лишь повел плечами, мол, «Разве это моя забота?» Эспин продолжал магичить. Срывающиеся с его пальцев черные жгуты образовали вокруг нас непроницаемый купол. Закончив, старик тяжело вздохнул. Я заметила на его коже черные прожилки. Иноземная магия дается не так просто, как он хотел бы. Она уничтожает его тело и разум. «Разве вы не видите, что умираете?» — отропела прошептала я, уже собравшись силами и начав выплетать защитные диски. «Мантикоры пробрались, ваш разум уничтожает его». «Думаешь, я не знаю об этом, девочка, но моя жертва — это благо. Я тот, с кого начнутся последние дни этого мира». На некоторое время я впала в ступор. И лишь когда на моих пальцах зажглись диски, одумалась и посмотрела на Эспина другими глазами, осознав, что он не просто сумасшедший, он смертник, фанатик, готовый отдать жизнь за идею. «Вы понимаете, что делаете?» — Пробормотал я с ужасом. «Вы намеренно ведете мир к гибели». «Поздравляю, ты одна из первых, кому я рассказал об этом!» — хмыкнул Эспин. В этот момент дверь выломали. Я облегченно выдохнула. А Эспин и Витслак обернулись с ненавистью, возрившись на вошедшего. Имен посмотрел на меня и мгновенно начал действовать. Шировые молнии одна за другой летели в кроваво-черный купол, но ни одна не причинила ему вреда. С каждой молнией моя надежда таяла, а сердце сковывал страх. Эспин ухмыльнулся, поняв, что его магия действует. «Зачем?» — прошептал я, делая шаг к нему. «Зачем вы это делаете?» «А ты разве не видишь? Боги покинули этот мир, бросили, как ненужное дитя». Люди стали грешны, настолько отвратительны, что мне самому противны от собственного существования. Но в одну из ночей я прозрел. Мне было видение, которое раскрыло для меня смысл моего существования. Я нашел выход в этих ужасных, отвратительных тварях, помощником и благодетелем которых я стал». «Мантикоры уничтожают миры. Не со зла. Они такими родились по великому замыслу богов». Эспин поднял указательный палец вверх. «Они сами не виноваты в тех ужасах, которые творят. Но боги ничего не делают просто так. Всему есть причина, великий замысел. Если они их создали, значит, хотели, чтобы мантикоры уничтожали ненужные». «Брошенные миры, такие, как наш». «Уверен ли ты, что нас кто-то создавал? Быть может, это все лишь природа, магия, вездесущая материя? Что, если богов не существует?» «Не богохульствуй!» — зарычал Эспин и в ярости приблизился ко мне с желанием меня ударить, но остановился, будто пытаясь взять верх над своими эмоциями. На его шее вздулись черные вены. Он пугал меня». Угал не своим сумасшествием, а своей убежденностью в единственно верном пути. «Мои сомнения...» Алина Кифай была права. «Мои сомнения — это плюс. Это то, что делает меня человеком, то, что заставляет меня дышать, любить окружающий мир, принимать его таким, какой он есть. Я не пытаюсь искать во всем причину. Я просто живу и радуюсь. А если встают выбор, сомневаюсь, потому что думаю не только о своем благе, но и о благе окружающих». Эспин не думает, он уверен в своей правоте. И нет ничего хуже такого фанатизма. «Хорошо», — медленно произнесла я, бросив взгляд на Имина. Он пытался пробиться за купол, но до меня не долетали даже звуки. Настолько убийственно мощной была черная магия. «На с чего ты взял, что нас бросили? Быть может, нам дали право самим распоряжаться нашей жизнью. Может, в этом великий замысел богов? Как любящие родители, они...» учат детей всему, а когда те достаточно вырастают, умнеют, отпускают своих чад, позволяя им начать самостоятельную жизнь, научиться принимать верные решения. Что, если твое решение губительное для всего мира, неверное? Не этого они хотели от тебя, доверяясь тебе и предоставляя выбор». Только сейчас в глазах Эспина мелькнули сомнения. Мелькнули и тут же пропали. Он покачал головой. «Если бы они дали самостоятельность как родители, то периодически появлялись бы, хотя бы ради внуков. Но они нас бросили. За все сто пятнадцать лет жизни я ни разу не видел от них знака. А я священнослужитель, тот, кто ближе всех к богам. Они ушли, а с алердинэ Это я вам заявляю со всей ответственностью». И столько боли было в его речах, что я не нашла, что сказать. Он действительно любил богов и чувствовал себя преданным ими. Единственный путь, который он видел, самоубийство, но необычное. Он планировал забрать с собой весь мир. «Идем», — наконец приказал Эспин. «Убери щиты, они все равно тебе не помогут. Снимешь купол, потом отправимся к Источнику. Там уже решение будет за твоим драгоценным истинным». «Истинным?» Недоуменно переспросила я и взглянула на имена. Он стоял за куполом, но больше не предпринимал попыток его разрушить. Лишь неотрывно смотрел на меня, собирая в руках какую-то силу. Эспин ухмыльнулся. «Так ты не знала?» — спросил он. «Подарок, который боги оставили демонам, иногда проявляется. Редко, крайне редко, но вы в числе тех, кому...» посчастливилось почувствовать их благосклонность. «Так скажи мне, Ассалердины, почему ты достойнее меня?» «Тебе хотелось бы стать истинным именно Сереброкрылова?» Изумилась я и чуть не получила пощечину, но Эспин сдержался, сжав кулак. «Даже такая никчемная девчонка удостоилась их любви, но не я». Ты собрала крупицы, остатки их магии, впитала в себя. Из-за этого я ненавижу тебя еще больше. Я снова посмотрела на Имина. Неужели мы действительно истинные? Теперь я вспомнила намеки демона. Он уже давно догадался, что происходит. Вспомнил его удивление, когда я прочла его воспоминания. Он сказал, что у него есть предположение, а потом говорил, что ему нужно лишь решиться. И он уже сделал выбор. Значит, его выбором была я. Он не просто так поцеловал меня тогда в Источнике. Он знал, что после него мы будем связаны. Он предлагал обмен взглядами, зная, к чему приведет наш первый поцелуй. Древняя магия, из-за которой демоны не целуются, боясь обменяться локусами, считая это чем-то запретным из-за той боли, которая появилась вместе с исчезновением истинных пар, сработала на нас с Емином. Мы с ним — половинки единого целого, идеально дополняющие друг друга сосуды, при этом смотрящие в одну сторону и разделяющие общие идеалы. Поцелуи запретные не для нас, не для истинных. Для нас они — благословение небес. Зря Эспин рассказал это мне, ведь я прочла несколько книжек в библиотеке Айлен Кефая, в которых кое-что говорилось об истинных парах. Мы — единое целое. Он может оказаться рядом со мной — если только я захочу. Не перенестись по волшебству, нет. Просто для него не будет преград, если за этой преградой стою я». И сейчас Емин так внимательно смотрел на меня, именно поэтому желал оказаться рядом. Ему нужно было, чтобы я его позвала. «Емин», — прошептала тихо, вложив в его имя всю свою любовь, все свои стремления. «Мы — единое целое. Ты нужен мне здесь и сейчас. Без тебя я не справлюсь». «Ведь без тебя я лишь половинка». Емин улыбнулся и легко перешагнул защиту купола, словно я не заметил его. Эспин испуганно оглянулся, не веря своим глазам, и заклинания, что сияли на руках Ямина, разлетелись в стороны. Одно попало в генерала а второе в верховного священнослужителя. Вислок упал. Его деревянная нога глухо ударилась о пол, изо рта потекла кровь. Глаза остекленели, Из них ушла жизнь. Но после увиденного вчера я отреагировала достаточно спокойно, лишь отвела взгляд. Эспен не умер. Он хрипло рассмеялся и, отхаркнув черную слюну, поднялся на ноги. На морщинистом лице проступили черные вены, и маг начал собирать вокруг себя темную энергию. «Ты уже труп». «Как и вы!» — прохрипел верховный жрец. «Вам не остановить запущенное мной разрушение Аранхолла. Вы все умрете!» аллердин выпустил магическую плеть и прибил Эспина к стене. Как тот не пытался вырваться, все было тщетно. Демон подошел ближе, приблизив свое лицо к безумному оскалу, и дотронулся до запястья священнослужителя. Глаза мина вспыхнули раскаленным серебром, и Эспин... Нехотя приоткрыл ему все свои воспоминания. Старик закричал, словно от боли, но ас-алердин не собирался так просто его отпускать, продолжая выискивать что-то в паутине чужой памяти. Наконец, удовлетворившись, он откинул руку Верховного. «Так легко ты не умрешь. Ты будешь доказательством невиновности Фредерика Мерута. А еще увидишь, как наш мир воспрянет, сбросив твои черные путы. А боги... «Возможно, они лишь посмеются над твоими планами». Заклеив ему рот еще одним заклинанием, Имен развернулся ко мне. Я с беспокойством оглядела демона, и лишь убедившись, что с ним все в порядке, с возмущением спросила. «Раньше не мог сказать?» Имен сразу понял, что я имею в виду. Хотел, но времени удачного не выпадало. «Хм!» — привлек к себе внимание Глеб — Свои любовные разборки можете продолжить позже. Нас ждет источник. Защита истончается. Имин кивнул и, наклонившись ко мне, чтобы нас не услышал, Эспин прошептал: "Ты да нашла заклинание?" Я опустила взгляд на грудь и Имин заметил в декольте уголок пергамента. Хмыкнув, муж притянул меня к себе, легко поцеловал в висок. Свиток он вытащил сам и, развернув его, несколько минут изучал. Осуществимо. Наконец вынесен вердикт, но нам кое-что понадобится.